Жара делалась просто несносной. Это браис, сидя на скамеечке перед камином, знаете, себе подбрасывал дрова в огонь, точно на кочегар в воду. Могучие языки пламени шипели, захватывали нарубленный плавник. На старинной каменной кладке стен словно проступило кровавое испарение. Дэгглш стал, подошёл к окну и отодвинув ставни, поднял раму. В комнату хлынул поток чистого холодного воздуха, завибрился вокруг его головы Сдув с двух мест все получки, принеся с собой извне громовой грохот прибоя. Другве собернулся от окна, и в это время Реклес своим тусклым невразительным голосом произнёс: "Пусть кто-нибудь отвезёт домой Мисс Кэтч. Она плохо себя чувствует. Я сегодня с ней разговаривать не буду". Сильвия подняла было голову, чтобы возразить, но позвала Элизабет, решительно вставая: "Я отвезу. Мне и самой домой пора". Я вроде считаюсь после болезни, а тут сегодня разговоры, не очень-то полезные для выздоравливающих. Где её пальто? Поднялась суматоха. Все с облегчением засветились, захвапатали подовая Сильвии Кэтч пальто, Кастели и проявляя всяческую заботу. Мисс Кэтров милостиво протянула племяннице ключ от автомобиля и заверила её, что сама она дойдёт пешком. Оливер и Джастин её, конечно, проводят. Шилбек Петч сопровождение помощников заговлял к выходу. Именно в эту минуту затрепежал телефонный звонок. Он прозвучал так знакомо и одновременно так зловеще, что все замерли в предчувствии недоброго. Мисс Долглиш подошла и сняла трубку. Реклис мгновенно очутился рядом и, не извинившись, взял трубку у неё из рук. Понять содержание разговора было невозможно. Реплики Реклисса были отрывисты и кратки. Похоже, что он разговаривал с полицейским участком. В основном только слушал и покряхтывал. Заключение уже произнёс. Верно? Благодарю вас. Завтра с утра в Сентенхаусе, там и поговорим. Всего хорошего. Повесив трубку, он обернулся к присутствующим. Лица всех открыто выражали любопытство и нетерпение. Даглэш уже было подумал, что Реклис их сейчас разочарует, но тот с готовностью повестил Нашёлся Дик Бесетен. Он позвонил в полицейский участок Лоустофта и сообщил, что вчера вечером на пути Лоустофт угодил на машине в придорожную канаву и находится в больнице. Завтра с утра его выпишут. Мистер Кэтров раздумывал было рот, чтобы задать ещёственный вопрос, но инспектор Рэтлис добавил по своей инициативе Повторял вам, вчера в самом начале девятого кто-то позвонил ему, якобы из Лоустовского полицейского участка и попросил немедленно прибыть для опознания тела брата. Звонивший объяснил, что труп Мориса Сэтэна прибило к берегу лодки и что у него обрублены кисти обеих рук. Но это невероятно, удивлённо возразил Лэтэм. Вы, кажется, говорили, что тело было найдено только сегодня под вечер. Именно так, сэр. Из В Ростовском участке никто не звонил. О том, что произошло с мистером Морисом Сетоном, до сегодняшнего вечера не знал никто, кроме одного человека, понятно и дело. Он обвёл их лица одно за другим печальным, внимательным взглядом. Они не шевелились и ничего не говорили, словно застыли в остановившемся времени, беззащитные перед надвигающимся катаклизмом. Слова сейчас были неуместны. напрашивалось действие, острое, драматическое. И будто осознав, что от неё требуется, исполнительная Сильвия Кэтч со стоном выскользнула из рук поддержившей её Элизы и упала на пол в обмороке. Реклес говорил: "Я бы сказал, что смерть наступила во вторник в полночь, плюс-минус час, судя по степени окоченения и общему виду. Удивлюсь, если медэкспертиза не подтвердит этого". Все четыре руки были отняты позже. Кровь вытекла мало, и похоже, что в качестве доски для рубки было использовано лодочное сиденье. Если принять, что мистер Брайс говорил правду, и в среду около 5 лодка ещё лежала здесь, выточенная на берег, значит, он почти наверняка был отправлен в плавание примерно часом позже, когда начался отлив. Руки обрывали тоже, по-видимому, уже затемно. И к этому времени он уже часов в 18, как был мёртв. Может и дольше. Как он умер и где, я не знаю, но выясню. Трое полицейских всё ещё сидели в гостиной. Джейн Доуглиш оставила их одних под тем предлогом, что она пойдёт и сварит кофе. Теперь из кухни доносилось уютное побрякивание посуды. Гости отбыли минут 10 назад. Сильвию Кэтч привели в чувство без труда и быстро, и когда она или Смарли уехали, возникло такое чувство, что неплохо бы и вообще положить конец этим полуночным развлечениям. Посмотрели друг на друга, лица у всех измученные осунувшиеся. и осунувшиеся. Ирэклису, который наоборот, только теперь втрепетался и ожил, когда попробовал обсудить с ними вопрос о возможном орудии убийства, пришлось убедиться, что они уже совсем туго соображают. Не помнят, есть ли у них в хозяйстве топор или колун, или текач для мяса, и если есть, то где хранится и когда их последний раз видели. За исключением Джейн Даглэш. Но даже её сообщение о том, что несколько месяцев назад у неё пропал топор из дровяного сарайчика, никого из них не взволновало. Было очевидно, что убийство не убийство, а они больше не могут Как перевозбуждённые дошкольники к концу детского праздника, они теперь хотели лишь одного домой. Реклис заговорил о Деле только когда Месдал Глиш вышел. Это было в порядке вещей, но Далглиш сам удивлялся, как его задело то, что при этом подразумевалось. Реклис, по-видимому, не тупица и не бесчувственный идиот. Он не стал Далглиша ни о чём официально предупреждать и призывать к содействию и сохранению тайны, это естественно предполагалось само собой. Наделал он. Ответственность лежала на нём. И ему решать, какую часть головоломки выкладывать на рассмотрение Даглэшу, кому оказывать доверие и до каких пределов. Даглэш ощутилса в непривычном для себя положении, и что-то оно ему не особенно нравилось.